Законы баллистики Нажатием на рычаг колоколов громко убой личный состав флагмана советской эскадры изготовился к сражению еще полчаса как. Сигнал к повороту, приказы объявления по переговорному устройству, перевод башен главного калибра с положения на ноль в боевое, все это отозвалось новыми звуками людского и корабельного движения. В забронированную рубку главного командного пункта, куда перебрались все старшие офицеры, Даже каким-то образом прорвались приглушенные свистки боцманской дудки, должно быть откуда-то из жилых помещений. Левченко вглядывался в черноту ночи, где за далью дистанции, неукоснительно вбирающей Кабельтов за Кабельтовым, шла невидимая британская эскадра. Думая, что она невидимая, командующий вернулся к штабному столу и карте, на которой, по данным предоставленным группой освещения надводной обстановки Кондора, были смоделированы все перемещения эскадр. А не вот, можно сказать, на прицеле. Управление боевым маневрированием вице-адмирал передал Иванову, командиру корабля, с распространением иноматилот Кронштадт. Тем не менее, всегда готовы вмешаться распоряжениями по эскадре, если обстановка изменится кардинальным образом от запланированного. Поэтому сейчас, в эти несколько минут перед самым-самым, он мог немного отвлечься на сторонние рассуждения, взвешиваясь, задаваясь взыскательным вопросом. Сколько в этом их броске навстречу британской эскадре расчета, а сколько допущений? Положиться на радиолокационную и вычислительную технику потомков, на профессиональную уверенность собственных специалистов, на опыт и интуицию старшего артиллериста линкора Бородулина, на последнюю едва ли не более всех, на азартный оптимизм молодых офицеров, ухватившихся за возможность реализации пресловутого «Ага, золотое чай, не любого флотоводца» кроссинга, Неожиданно обрушился на ничего не подозревающего противника, а не этого ли хотела оппонирующий британский адмирал, опираясь, как он считает, на свою более превосходную радиолокацию? Аналогичным примером. Англичане в сражении у мыса Матопан в Средиземном море, пользуясь радарами в ночное время суток, вышли на идеальную позицию против итальянских крейсеров, по существу безответно и безнаказанно расстреляв их, и очень этим гордятся. А что сейчас имеем мы? исходя из справочных цифр. На каждом из King George по 10 стволов калибра 356 мм. При массе снаряда 721 кг. Однако наш 406-мм превосходит английский в полтора раза. По массе. И дульной энергии, бронепробиваемость, и точность. Просто благодаря большой кинетической энергии снаряда, дающей на той же дистанции меньше рассеивания. Ко всему у нас длина ствола 50 калибров против английских 45. Даже 305-мм орудие Кронштадта с длиной ствола 55 вполне себе способны потягаться с британскими. Беда в том, что большая дистанция огня все равно дает очень малый расчетный процент шанса поразить противника. И полузалпами для пристрелки нормально не отработаешь, поскольку нам кровь из в первых же минутах боя надо обрушить на врага как можно больше. Добиться хотя бы одного серьезного попадания, в какой-то степени на удачу. Ну-ну помечтав о нокауте худо. Потом бы довести дистанцию до 120, а лучше 110 кабельтовых, когда, собственно, артиллерийский радар начнет надежно удерживать цели. Британские, кстати, возьмут нас раньше, мать их так. Левченко не заметил, как выругался вслух, и, видимо, излишне громко, что стоящий ближе всех офицер вопросительно покосился. Что-то не так? Командующий мотнул головой, мол, не отвлекайтесь. Линкор уже развил полный возможный ход. Матрос при репетире у минут 10, как уже озвучил, набранное максимальное число оборотов. Давно отщелкнутый тумблер, заведя артиллерийские механизмы в рабочий режим, подтверждая готовность всех трех номеров башен ГК и соответствующих погребов. Ужили сигнальные лампы ориентировки носового КПД, командно-дальномерного поста. Адмирал услышал возбужденно заговоривших перекликающихся флагманских и дежурных офицеров. Пошла информация с Кондора, передаваемая напрямую в центрально артиллерийский пост данные, разумеется, дублировались и в боевую рубку. Все делалось по возможности быстро, четко, даже на каком-то лихорадочном взводе. Полученные цифры, координаты и параметры движения цели, курса и скорости вводились в ЦАС, Центральный автомат стрельбы. Получая в четвертьминутную паузу выработку полных углов вертикального и горизонтального наведения, плюс вычеты продольного упреждения на перемещение цели и на собственный бег линейного корабля. «Сошлось», — оповестил ответственный лейтенант. «Сошлось и у на который прямо вел свои исчисления по старинке, колдуя над величинами с логарифмической линейкой и баллистическими таблицами». Команда на открытие огня уже прозвучала. «По готовности». Звон артиллерийского гонга предупредил о залпе. Сигналом гироскопического устройства в момент стабилизации корабля на ровном киле относительно горизонта автомат замыкает цепь, дежурная арт перекидывает рубильник, включая зеленый свет на башенных символах, подтверждая разрешение на стрельбу. Надсадным ревом по ушам, отдачей в корпус линкоров, с полохом в рубочную щель по глазам, Советский Союз гахнул главным калибром. За кормой в кильваторе флагману вторил Кронштадт. Бой начался. Сотрясение залпа точно пробило дыру в небе, прорвавшуюся ливневым дождем. Сигнальщики расчета дальномерных постов наверняка костерили погоду, вглядываясь в темень. Чаянием не появится ли вспышка попадания. Снаряды еще летели, громыхнуло вторым, третьим. Максимальная скорострельность Советского Союза на этих углах возвышения составляла 6 орудийных залпов в минуту, поля через каждые 10 секунд. И чуть больше полуминуты, чтобы засылаемым в ночь 1108-килограммовым чемоданом преодолеть более чем 30-километровое расстояние до целей. Возглас лейтенанта, ведущую по хронометру отсчет полета снарядов, совпал со звонком автоматического счетчика. Первые упали, и вкус ожидаемой победы сменился горечью. Никаких вспышек на горизонте. Промах? Дать ответ, что, как, впустую или хотя бы накрытие, мог только опять же пока... Мог только опять же, пока мог только странный видом корабль с развитым единственной настройке антенным оборудованием, носящий название столицы страны Советов, ну, прямо называемый Левченко Кондром. И? Вице-адмирал бросил нетерпеливый взгляд в сторону специально размещенной аппаратуры связи с громкоговорящего динамика, которая велась подачей информации. На том конце будто услышали, лаконично оповестили. Союзу накрытие. Первый по носу головного, второй-третий перелет, цели сбит вправо 5. По идее, корректировка с ПКР должна была вестись индивидуально для линкора и индивидуально для линейного крейсера по отдельным каналам связи, однако флагманский командный пункт намерен информировали полные меры. Кронштадту накрытие недолет с правого борта цели в пределах 2-4 единиц. И снова пошли цифры поправок на упреждение в соотношении собственного движения и перемещения противника по углу и дальности. Учитывали все вносимые извне поправки, исправно поступающие данные РЛС Кондора, работала своя корабельная инженерия и электроника, совмещались графики самоходов ЦАС. Репетир центрального поста наводки показывает необходимые выверенные совпадения. Вновь звучит команда «Огонь», посылая следующую порцию. По математическом расчете в теории вероятности и пресловутой поправки на И, в ожидании хотя бы единственного в эллипсе рассеивания, и это уже дорого будет стоить. Вахтины находят минуты занести необходимые строчки в журнал боевых действий. Четвертым залпом дождь, как резко начался, так резко и прекратился, будто небо истощилось. Это позволило сигнальной вахте разглядеть размытые за дальностью в пронизанной влагой атмосфере едва видимые отсветы Нет, ни попаданий. Англичане открыли ответный огонь.